Глава 39 Раньше Вернестрия не доводилась становиться причиной заседания Совета, но она решила, что это не так уж и важно. Имри стоял рядом, в таком же новеньком парадном облачении, как и у нее, и нервно переминался с ноги на ногу. Вчера наставнице удалось организовать ему встречу с мастером-джедаем, который умел также остро ощущать чувства других. Мириаланина способности Имри впечатлили, и он обучил того нескольким медитационным упражнениям. Они должны были помочь Падавану контролировать свои ощущения. Высокая чувствительность к чужим эмоциям – обычное дело для джедаев-людей с дженицианскими корнями. Вернестро надеялась, что упражнения действительно возымели эффект. В данный момент – Им куда сильнее заботил обед, нежели эмоции окружающих. "Джедай Вернестра Роу, как вы считаете, мог ли ваш возраст сделать вас разменной монетой для сделок с негилами в глазах Зайлена Грефа?" поинтересовалась мастер Россейсон. Вернестра безмятежно улыбнулась, собираясь ответить на очередной из однотипных вопросов, которыми ее закидывали в течение последнего часа. "Мастер, я джедай равно как и мастер Комак и Подаванный Рид и Имри. О мотивах Зайлина Грефа вам лучше спросить его самого. Я не могу гадать, в чем заключался его план. Насколько нам известно, Зайлен убедил республику снарядить экспедицию в сектор Беренж, якобы с исследовательской целью. Предусмотрительность, которую проявил мастер Комак, позволила организовать своевременные прибытия коалиционных сил из системы Хетцель. От сердца гравитации не осталось ничего. После того, как Вернестро и остальные покинули станцию, их челнок сел в одном из трех стержней, прибывших, чтобы противостоять Нигилам. Битва оказалась короткой и результативной, часть пиратов даже удалось взять в плен. А затем стержни открыли огонь по поврежденной станции и разнесли ее в космическую пыль. «Вы уже ознакомлены с документами, представленными сенатором Старос, мастер Россейсон». А Катриона Греф подтвердила, что глава Нигилов, их глаз, «Лорна Ди. Катриона и Зайлин Греф также предоставили нам информацию о корабле «Лорны Ди», включая параметры сигнала следящего маячка. Ее корабль был построен Грефами. «Мы столкнулись скорее не с замыслом Нигилов, а с планом, что задумал и профинансировал член клана Греф», пояснил мастер Стеллен. «Следует понимать, что Нигилы обладают куда большими ресурсами, чем мы предполагали. Они сотрудничают с влиятельными гражданами. Это нужно пресечь». И начать стоит с публичного судебного процесса с признанием Грефов ответственными за все их преступления, а закончить сосредоточением всех джедайских сил на разрешении конфликта с Нигилами. В этот раз нам удалось вовремя их остановить. Но кто знает, сможем ли мы раскрыть их следующий замысел, прежде чем пострадают граждане республики. Нам необходим масштабный и скоординированный с республикой ответ, а не точечные операции, как в последние месяцы. «Джедаи не солдаты, а действие, что вы предлагаете, слишком уж похоже на войну», возразила мастер Россэйсон. «Орден не должен стремиться к войне. Она всегда остается для нас крайней мерой». Вернестро позволила себе отвлечься и не следить за ходом беседы членов Совета, когда они приступили к дальнейшему обсуждению этого вопроса. Из задумчивости ее вырвал внезапно вставший мастер Стеллан. «Если у нас больше нет вопросов к Вернестре и ее подавану, давайте отпустим их и продолжим дискуссию». Никто не возражал, так что он кивнул Вернестре. «Вы оба свободны». Учитель и подаван поклонились и вышли из зала совета. Снаружи они встретили мастера Комака и Рита, ожидающих своей очереди. «Как все прошло?» – спросил старший джедай. «Ну, судя по всему, несмотря на все мои заслуги», Зайлин Греф использовал меня только потому, что я слишком юна, чтобы быть рыцарем. Мириаланка не могла скрыть своего раздражения. Все это было неправдой, но, судя по всему, у нее так и не получилось убедить мастера Россейсон в обратном. Мастер Комок вздохнул. «Не переживай. Мне они наверняка расскажут, что я слишком много времени провел в научных изысканиях, а потому не распознал опасность сразу. Мы сделали все, что смогли верно» с учетом информации, которые располагали. Помни об этом». Девушка глубоко вздохнула и собралась с мыслями. «Пожалуй, вы правы. Вы уже знаете, вернетесь ли на звездный свет после всего этого». Мастер комок нахмурился. «Не уверен. Тебя надо подвести Вернестра покачала головой и улыбнулась. «Нет, корабль я себе уже нашла. Удачи вам!» «Мастер комок? Рид?» «Мне понравилось с тобой работать!» выкрикнул Рид, когда Вернестра и Имри развернулись, чтобы уйти. Девушка заметила румянец подавана, хотя тот и вжал голову в плечи, и задумалась, что бы это значило. Но ее размышления прервались, когда она заметила, как Имри насупился. «Что? Ты так и не рассказала им о своей связи с Мари Сантекой и про тропу, что она тебе дала». После того, как Силь довезла их до ближайшего стержня, что оказалось несложно, ведь после их отлета сердца гравитации битва пошла на спад, Вернестра рассказала своему падавану о беседе с полумертвой женщиной. «Ты прав. Я поговорила с мастером Стелланом и сообщила, что мы нашли ее. Ну и отдала шкатулку Джордане, чтобы она вернула ее своей семье. Но не думаю, что мой учитель готов узнать про тропу. Мне кажется, она понадобится нам в будущем, Поэтому пока что лучше сохранить ее в тайне. Вернестра долго медитировала над двумя вопросами. Стоит ли показать бывшему наставнику новые модификации своего светового меча, и стоит ли рассказывать ему, как видение привели ее к женщине, что подарило Нигилам их невероятную власть над гиперпространством. В итоге девушка решила не распространяться об этом. Она не могла объяснить, почему но чувствовала, что пока не стоит делиться этими секретами, словно сама сила подсказала ей такое решение. Тропа, несомненно, еще пригодится, но сейчас перед Вернестрой стояли другие, более важные задачи. Да и вообще, она не обязана отчитываться перед мастером Стеллоном о каждом своем шаге. Она больше не его подаван, и пора начать прокладывать свой собственный путь в этой галактике. А это значит, что она будет держать мысли по некоторым вопросам при себе или делиться ими только со своим подаваном. Пойдем, сказала Вернестра, положив руку на плечо Имри. Корабль ждет.